Голова, 63. Дмитрий Ланской. «Куда мы едем, дорогой?» Кокетливо улыбается Олеся, заметив, что я проехал поворот к своему дому. «Ты везешь меня куда-то пообедать? Ой, я так рада, в этой больнице была ужасная еда, тошнотная, я почти ничего не ела. Конечно, я бы хотела сначала смыть с себя больничную вонь, а потом уже пообедать. Ну да ладно, я в палате душ приняла перед выпиской» так что можно сразу в ресторан. Молчу, слежу за дорогой. Всю ночь валил снег. Дорожные службы, как всегда, снегопада не ожидали. И сейчас езда по городу похожа на квест на выживание. Или это что-то другое. Это сюрприз, да? Что-то очень приятное? Ты хочешь сделать мне подарок, любимый? Видя, что я не отвечаю, Олеся начинает засыпать меня вопросами. Увеличиваю громкость радио, чтобы заглушить ее голос. Она тут же обиженно надувается. Правильно. Лучше помолчи. Минут через двадцать заезжаю во двор пятиэтажной панельной хрущевки в спальном районе. Глушу двигатель, выхожу. Вытаскиваю из багажника сумку с Олесиными вещами и открываю дверь с ее стороны. «Выходи». Иду к раннему подъезду. Олеся, брезгливо оглядываясь на покосившиеся качели и домики на детской площадке, семенит за мной. «Дима, куда мы идем?» Недовольно восклицает, когда мы заходим в пропахший кошками и борщом подъезд. Зажимает нос. «Фу, ну и вонища! Как здесь люди живут!» «Скоро узнаешь», — отвечаю. Открываю ключом первую дверь от лестницы, захожу, ставлю сумку на пол в прихожей и делаю приглашающий жест. Заходи, Олеся, не стесняйся, осматривайся, и можешь начинать обживаться. «Что?» Она непонимающе хлопает глазами, оглядывая коридор, чистенький, но обклеенный дешевыми бумажными обоями, со светлой прихожей из ДСП и резиновым ковриком входа. Брезгливо проходится по желтому линолеуму и заглядывает в единственную комнату. Ахает. «Дима, что здесь делают мои чемоданы?» «Очевидно, ждут, пока ты их распакуешь. Это твоя квартира. Я обещал тебе помочь с жильем. Это оно. У меня ты больше не живешь». Поворачиваюсь к входной двери. Олеся кидается за мной и хватает за руку в глазах непонимания и испуг. «Что ты хочешь этим сказать, Ланской?» Выдергиваю руку из ее пальцев. «Я оплатил тебе квартиру на шесть месяцев. Договор аренды на твое имя на столе в кухне. Через полгода можешь договор продлить, но уже за свой счет». «Дима!» Она снова пытается схватить меня за руку. «Что ты творишь? Ты что, бросаешь меня?» Я тебе три дня назад сказал это, Сбрасываю ее руку со своего рукава. «Я думала, ты пошутил. Это ведь было просто недоразумение. Ну, подумаешь, я немного покапризничала». У меня были причины. Меня ранили, и ты тоже вел себя по-скотски. Прощай, Олеся. Звонить мне не пытайся. Твой номер в черном списке. Смотрю на ее перекосившееся от ярости лицо, мгновенно утратившее всю свою привлекательность. Зачем я потратил на нее полтора года, идиот? Ты собираешься поселить меня в этом хлеву? Какой же ты мерзавец! Я беременна от тебя! Выплевывает с ненавистью Олеся. Не сочиняй. Никакой беременности у тебя нет. Негодяй! Откуда тебе знать? Я просто молчала, хотела тебе позже сказать. Показать тест, устроить праздник. На глазах у нее мгновенно появляются хрустальные слезы, губы обиженно трясутся. Раньше я бы обязательно повелся, начал утешать и успокаивать. Раньше. Но не сейчас. Сейчас я ухмыляюсь. Олеся, ты забыла, что в больнице у тебя взяли все анализы? В том числе на ХГЧ чтобы исключить наличие беременности при подборе препаратов. Я беседовал с врачами и видел твои результаты. Если только ты не залетела за те два дня, что провела в больничной палате, ну это уж точно не от меня». Олеся бледнеет. «За что ты так со мной?» Зло цедит сквозь зубы. «За что?» — Спросил у моей матери. «Вы, кажется, большие подружки. По крайней мере, за моей спиной действовали очень дружно». Олеся меняется в лице, шипит. Это все из-за этой, да? и Амали мерзкой твари. Придержи язык. Советую. Пока по-доброму. Да, вот еще. Лезу в карман и вынимаю бумажник. Я сказал, что помогу тебе финансово. Выполняю обещание. Сколько у нас в стране официальная средняя зарплата? Тысяч пятьдесят? Ладно, пусть будет шестьдесят. Достаю из кошелька кредитку и кидаю на тумбочку в прихожей. С телефона перевожу на карту деньги. Шестьдесят умножить на шесть месяцев. Триста шестьдесят тысяч. Это тебе, Олеся. Можешь ни в чем себе не отказывать. Пин-код на обороте карты. Поворачиваюсь и иду к двери. «Дима!» — истерично выкрикивает Олеся мне в спину. «Ты издеваешься? Да мне этого на две недели не хватит. Как я буду жить на эти копейки полгода?» «Экономно», — отвечаю и захлапываю двери за собой. Выхожу из подъезда, останавливаюсь, с удовольствием вдыхая порцию морозного воздуха. Все, с этим делом тоже покончено. Теперь моя цель — крепость по имени Амалия Вересаева. Только подозреваю, что с этим делом так быстро, как с предыдущими, не справится. Но ничего. У меня есть отличный союзник, маленький, шустрый и улыбчивый мальчик по имени Демьян Дмитриевич. Против нас двоих Амали точно не выстоять.